Глава тридцать Новая родня. Алена уже поняла, что происходит, и разрывалась между желанием рассмеяться и ужасом от того, что сейчас должна была прийти света. Попыталась было что-то сказать, но разошедшиеся дамы ей слова вымолвить не дали. «Собирай свои монатки и сваливай отсюда! Я не позволю тебе портить жизнь моему сыну!» — Еще, небось, и мошенница какая-то! — выступила вперед старшая, и тут ее перебили. Так, а можно уточнить, что здесь происходит? Иван, вернувшийся из магазина, обнаружил свету, которая вытягивала из машины коробки с мелочами. Отобрал их, понес наверх, оставив невесту закрывать автомобиль. Он переводил взгляд соленый на разошедшихся родственниц и выглядел весьма мрачно. — Мам, Юлька, что вы тут делаете? — Да вот, спасать тебя приехали от этой. Сестрица победно ткнула пальцем в сторону Алены. — Мама сразу сказала, что, небось, какая-то тебя окрутила по залету и оказалась права. — Ванечка, ну как же ты так влип? Пусть она уходит! — Сынок, я же тебя знаю. Если ты так срочно собрался жениться, да еще переехал, Значит, беда? Надо тебя спасать? Вокруг только и говорят! Везде! Во всех ток-шоу и в интернете! Везде-везде! — Что говорят? — помотал головой ошарашенный Иван. — Как что? Как всякие? — мама Ивана смирила Алену ледяным взглядом. — Порядочных мужиков обманывают! Заставь ее сделать ДНК! Ребенок точно не от тебя! Во всех передачах так и говорят! «Школ делают, и можно до родов узнать!» «Да чего вы несете-то обе?» «Что за бред!» — взбился Иван. «Конечно, ребенок не от меня!» «Я же говорила! А ну, пошла прочь, вон отсюда!» «Он тебя из жалости приютил!» «А ты уже решила, что в шоколаде будешь!» — взвизгнули обе. «Что-то я не поняла!» Ледяной голос, раздавшийся с лестничной клетки, заставил вздрогнуть Алёну и сильно смутил Ивана. Светлана тоном могла бы посоперничать с атомным ледоколом. Впрочем, физическим воздействием тоже. Обе незваные гости были решительно сдвинуты в сторону, и Света вошла в прихожую. Что-то случилось. И кто это? — А ты кто такая? Подружка это что ли? «Так помоги ей собраться, и пускай валит, откуда пришла!» Взвизгнула нежная сестрица Ивана. «Да с какого перепуга она должна куда-то уходить!» Рявкнул Иван, моментально перекрыв выкрики обеих гостей. «Она сестра моей невесты. Беременна, разумеется, не от меня, а от своего мужа. Пришла нам помочь разобрать вещи. Невеста моя вот, Светлана. Света, солнышко, это моя мама и сестра». «Очень приятно!» — Света блеснула глазами в сторону опешивших женщин. «Просто чрезвычайно рада такому знакомству!» Она улыбалась так, что обе гости, только что чуть не в бой, несколько засомневались, а стоит ли? Как-то прямо холодок по спине прошел. Первой пришла в себя мать. «Сыночек, но ну откуда же мы могли знать? Приехали, а тут это...» — А, кстати, зачем вы приехали? — сухо спросил Иван. — Ну как же, ты ж написал, что женщину встретил, пожениться хотите, что жить будете в другом месте. — Да, и как дурак написал адрес, пробормотал в отчаянии Иван. — Так мы по-старому бы поехали, — обрадовала его сестрица. — Ванечка, я ж в Москву хочу перевестись и жить с тобой. Зачем нам еще кто-то? — «Выгони ты ее!» Она кивнула в сторону Светланы, иронично поднявшей безукоризненную бровь. Света могла выдерживать паузу в духе лучших дипломатов и филигранно использовала это на переговорах. Вообще, ей сейчас весьма пригодился ее профессиональный опыт. Сообразив, что какие-то чумички налетели на Алену, первым побуждением было вышвырнуть их с восьмого этажа без использования лифта и лестницы. Умеют летать — спасутся. А нет? Ну, надо было учиться, раз решили цепляться к тем, кто принадлежит ей. Тетка и девица, впершиеся на ее территорию, даже не подозревали, насколько сильно они рисковали. Спасло их присутствие Алены и Ивана. При свидетелях устраивать расправу как-то, ну, не камельфо. Тем более, что Ленка человек неоправданно трепетный, переживать еще будет. Потом Света уяснила, что это не просто местные самоубийцы пришли, а ее будущие родственницы, обрадовалась. От Ивана про его семью она уже слыхала, выводы сделала и собиралась сама с ними пообщаться. А тут такая удача привалила. Звери на лавца сами вышли. Да не просто вышли, а еще прямо напрашиваются. «Юля, я тебе сто раз сказал». Переведешься, будешь жить в общежитии. Я так жил и не помер. Квартира эта Светина. Ту ипотечную мы сдавать собираемся, пытался объяснить родственницам взмыленный Иван. Как сдавать? А где же Юля жить должна? Возмутилась нежная мать. Никаких квартирантов! А за ипотеку ты платить будешь? Спросил он. Ну, тогда Юля с вами будет. решила будущая свекровь. — Тут сколько комнат? — Две, три. — Вот с нами Юля точно жить не будет. И вообще, давайте-ка я вас пока на ту квартиру отвезу. Побудете, погуляете и домой поедете. — Ваня, ты что? Ты меня гонишь? Сестра смотрела с изумлением, от которого на километр попахивала ненатуральностью. Состроила бровки, выпучила глазки и сделалась до смешного похожей на бэмби-переростка. Этакий трогательный, обиженный, миниатюрный олененочек. Раньше на брата это действовало без осечек, особенно если олененочек начинал шмыгать носом и на глаза набегали слезы. Только вот сейчас Ваня смотрит как-то хмуро. Честно? — Да. По крайней мере, прошу вас отсюда уйти. Я еще прошлый раз не забыл. Мам, я же тебя просил больше ее сюда не привозить. Иван вытолкал обеих за дверь. Ледяным тоном велел спускаться, а сам подошел к Свете. Прости меня, пожалуйста. Они у меня обе с темпераментом. Вань, да ты не переживай. Спокойно и даже как-то весело хмыкнула Света, предвкушая скорое возвращение дичи и охоту на них. Я тоже с темпераментом. И мне тебя прощать не за что. Это вон Ленке досталось. Леночка, извините меня, пожалуйста. Если бы я знал, что они собираются приехать, ни за что бы их сюда не пустил. Иван даже руку к груди прижал. Так неловко ему было. Вы как себя чувствуете? Алена с трудом удерживалась от смеха, поэтому заверила Ивана, что чувствует она себя хорошо и вовсе не сердится. Он развернулся, отпер дверь и отправился выпроваживать родственниц. Сестры переглянулись и расхохотались. — Я все боялась, что ты в них вцепишься. Алена уселась обратно на стул, потому что, несмотря на все ее заверения, коленки дрожали мелкой дрожью. — Я только поэтому и не порвала их на сорок родственных кусочков. Видела, что ты пугаешься. — Чего ты, дурын, да так боишься? — Мне эти тетюхи на один зуб. — А Иван? — А, «Ты же не знаешь!» — Светлана проверила замки и поволокла Ленку в комнату. «Иди, сядь на диван и слушай, как люди устраиваться умеют!» Ивана, матушка его, использовала в хвост и в гриву. Отец у них умер, вот мать ему и внушила, что за них обеих он в ответе. Студентом он жил в общаге, подрабатывал где только мог, потому что денег у него не было, а дома на каникулах с сестрой возился и опять подрабатывал, уже чтобы сестре чего-нибудь купить. А это удобно, так оказывается. Даже когда мать сама стала директором школы и, сама понимаешь, зарабатывать начала прилично, и она, и сестрица все от Ивана что-то требовали. То доченьке смартфон, то шубку надо, то курсы оплатить, а то она сама учиться не может, ей помогать или репетиторы нужны. «Ничего себе! Запросы у нее!» Алена только брови подняла от удивления. «Ага, вот так! Уметь надо, однако!» «Я, если его первую жену встречу, скажу ей большое человеческое спасибо!» Она как-то ухитрилась объяснить ему, что не вся его жизнь должна быть положена на служение этим двум пользовательницам. На некоторое время они чуть подуспокоились. А после развода опять попытались ему на шею устроиться. Но он уже кое-что понял. Начал понемногу отбиваться, правда, получалось не очень. А тут еще проблема нарисовалась. Девочка Юлечка учится в театральном в Ярославле. И, как я поняла, вознамерилась перевестись сюда. А счастливить, так сказать, нас всех своим талантищем. И, понятное дело, жить у брата на полном обеспечении. — А как же ж! Он же им должен! По гроб жизни обязан! — Сейчас! Так я ими позволю ему голову морочить! — гневно прошипела Света в сторону двери. — И так работа у него тяжелая, и устает, как собака последняя, нервничает. Так еще и эти паразитки! Алёна только головой покачала. — Ой, что будет? А что будет? Кирдыким будет! Но это явление надо без Ивана устраивать, а то мать все-таки. — С каких ты пор стала о таких вещах думать? — рассмеялась Алена. — Да вот с вами, малохольными пообщалась и прям заразилась. Сама себя не узнаю, — хмыкнула Света, раздумывая, куда бы уложить очередную стопку одежды. Алена, услышав тоскливое пыхтение и повизгивание на лоджии, Открыла балконную дверь, дверь в перегородке запустила собак. «Не садись туда!» — привычно рявкнула Света на Блэка. Пес замер, так и не опустив лохматую пятую точку на кипу ваниных свитеров. А его хозяйка недоуменно глянула на Ленку. «Ты чего хохочешь?» «Да я подумала, что если бы ты так на этих гостюшек рыкнула, они бы забыли, куда и зачем приехали». «Не, это будет слишком легко», — рассмеялась Света. «К тому же надо помнить и о нашей маме. Она тоже не идеал, прямо скажем, и еще Ваню не видела. Кто ее знает, что выдаст при встрече?» «Да ты становишься дипломатом», — восхитилась Алена. «Нет, просто нашла человека, с которым хочу жить как в сказке, долго и счастливо». Если ради этого надо чуть сдержаться и не сразу разметать клочки по закоулочкам, будь уверена, я сдержусь. Немного. Света хищно прищурилась и подняла верхнюю губу, изображая оскал. Блэк, пытающийся влезть на кресло, нервно прижал уши и сполз с мягкого сиденья, решив, что лучше не рисковать. — Надеюсь, они Ваньку мне сейчас не замучают? А то это немножко может сократиться до такого неприличного минимума. Урс и Бэк, пришедшие к Алене и устроившись у ее ног, переглянулись. — Загрызет? Как ты думаешь? — уточнил Бэк у более опытного Урса. — Может, это может. Но на первый раз, думаю, только понадкусывает. — решительно кивнул Урс. Кася с гордостью посмотрела на свою хозяйку и поволокла ей очередную вещицу для укладки в шкаф. «Моя хозяйка все может!» — с гордостью заявила она. Иван как раз балансировал на тонкой грани между состояниями «слышать их больше не могу» и замучили до полной невменяемости. Он едва доехал до старой квартиры, выгрузил непрерывно чего-то болтающих родственниц, Заволок их вещи и только собрался уезжать, как сестрица встала у входной двери и решительно заявила. «Ты обязан нам все-все объяснить!» «Я все вам объяснил. Я женюсь на Светлане. Все. Точка!» «Нет уж, не так быстро!» — грозно начала мама. «Кто она такая? Откуда вылезла? Почему ты сказал, что квартира ее?» И что еще за фокусы с заявлением, что ты Юлечку не пустишь? Света моя невеста работает юристом в крупной консалтинговой компании. Ниоткуда не вылезла. Это вы на голову свалились. И, кстати, так и не извинились за весь тот бред, который несли. Квартиру ей подарила ее бабушка, она живет рядом. И сестра с мужем тоже там же, в соседней квартире. И никаких фокусов. Просто Юльку. Не пущу. Ей уже девятнадцать лет. Хочет в Москву? Пожалуйста. Но в общежитие. Или снимай ей квартиру. Ваня, я тебя просто не узнаю, продолжила Элеонора Викторовна. Что тебе внушила эта неприятная женщина? Ты отказываешься от своей семьи? Бросаешь нас? Меня? Свою мать? Свою единственную родную сестру? Ваня, как ты можешь? Вспомни свою первую жену. Ты уже нас предавал, но мы тебя простили. И где теперь та, ради которой ты рвал все связи? Ты развелся и забыл ее. А мы, мы, Ваня, с тобой навсегда. Не, я столько не проживу, открестился Иван. Как-то сразу вспомнились подранные кроссовки, которые были единственными, а он продолжал их зашивать, отправляя деньги матери и сестре. Макароны, которые ел, пока его тошнить не начинало. Бесчисленные переезды, на которых он подрабатывал грузчиком. А приезжая домой, видел вполне благополучных мать и Юльку с одним требованием «дай». «Дай на новые сапоги, а то те три пары не модные». «Дай на смартфон». а то у девочек есть круче, а я что, хуже, что ли? Дай на репетиторов, а то я не попаду в институт, и жизнь будет погублена. Не был он дураком, но это же семья, и они, его девочки, беззащитные, слабые, им надо помогать, и он помогал как мог. А потом, внезапно влюбившись в однокурсницу, Стремительно женился и попал в такое торнадо из скандалов, истерик и склок матери и сестры, которые визжали, что ты прохиндейки только и надо его обобрать. Можно подумать, у него что-то было. Все утекло в известном направлении. И вовсе не первая жена открыла ему глаза, а они сами. Ничего себе слабые, ничего себе беззащитные, думалось ему тогда. Вспомнилось и то, как брезгливо сестра отказывалась от его компании, когда он звал ее пройтись по городу. Стеснялась его небогатой одежды и некрутого вида. Как мать все время ставила ему в пример сыновей своих подруг, которые все как один были успешными и состоятельными. — Ваня, уволься со своего дурацкого центра, иди хоть массажистом. Ты же можешь очень много зарабатывать, — наставляла она сына. Вот у Галочки сын ей Тойоту купил и коттедж, а сынок у Сони каждый год возит ее в Турцию отдыхать и все, и оплачивает. А ты? Вот был бы жив твой отец! Ивану уже даже приходило в голову, что в такой атмосфере отец по-любому не выжил бы. Ему самому плохо становилось от бесконечного дай. В конце концов, он просто стал проситься во всевозможные командировки, а бы только подальше быть. А ипотеку-то сумел взять исключительно потому, что накопил сумму, до которой его родственницы не добрались. А какой скандал был, когда в прошлый раз приезжала Юля и узрела у него в квартире Блэка. — Мам, он завел какого-то огроменного пса! Эта псина жрет столько! Да лучше бы мне путевку купил, а то я уже на море год не была, а он в эту скотину прорву денег вбухивает, — верещала нежная сестрица по телефону. Мать была попробовала заставить Ивана от пса избавиться, но уже прошло то время, когда он ее слушал и делал так, как она хочет. Сестрица и вовсе попыталась потерять собаку на прогулке, и тогда Иван ее попросту отвез на вокзал и отправил в Ярославль. и велел больше ее к нему не привозить. А теперь вот, появились на его голову. Так, истерить, рыдать, визжать и выть тут не надо. Рассказывать, какие вы несчастные, тоже не стоит. Приехали, у вас три дня погулять по Москве, как раз майские. а дальше сюда въезжают квартиранты. Нет, мама, Юля тут жить не будет. «И у нас не будет! И со Светой в таком тоне я тебе говорить не позволю. Все!» Мать с дочкой ошеломленно смотрели на захлопнувшуюся за Иваном входную дверь, а потом синхронно повернулись друг к другу. Очумел совсем! Мать привыкла к тому, что Ванька безотказен. Это было удобно и приятно. Последние годы удобства и приятности поубавилось, и она уже обдумывала, что бы сделать такое, чтобы вернуть все назад. А тут, оказывается, и уже и думать не надо, а срочно действовать. — Надо с этой блондинистой крысой поговорить! — решительно и воинственно заявила она. — Ишь ты! Юристка нашлась на нашу голову! Наверное, Наполеон тоже был именно в таком настроении, когда объявлял войну странной северной стране.